Иду по знакомой дорожке, Вдали голубей крыльцом. Дубль два. Мимо. А мы пустышечку. Больной Харитона на перевязку. Харитона! Коля! Ты все пела, это дело. Так поди же попляши. «Так теперь попляши, ты умный, талантливый, подающий такие надежды, железный, несгибаемый, высокопринципиальный, требовательный до педантизма, подполковник Устеменко, бывший врач, теперь инвалид Устеменко. Попляши!» Рыба! <смех> Есть под стол. А Рыба. куда ему ногой-то? Ну, ну пусть поблеет. <смех> <смех> Подполковник, чего скучаешь? Иди к нам. А стоит ли тянуть эту лямку? Убивать время? Затруднять других процессом своего доживания? Сестрица! Иду! Ушла. И забыла запереть аптечку люминал 2 таблетки добрый сон 50 таблеток легкая смерть так будет лучше правильнее раз два три 22 35 50 теперь воды и все Владимир Афанасьевич. А? Это вы, доктор? Вам не трудно будет дойти со мной до ординаторской. Пожалуйста. Видела. Сейчас будет уговаривать. Будет проводить душеспасительную беседу, объяснять, что такое основные черты характера советского человека. Ну, попробуй, попробуй, дорого, это тебе обойдется. Ну? Я слушаю вас. Видите ли, доктор... Я бы хотела, доктор... Я ворон, а не мельник. Какой я доктор? Нет, вы доктор, я знаю. А у меня еще так мало опыта. И мне нужен ваш совет. Понимаете, ваша консультация. Дело в том, что мне говорила полковник Аганян, и тут как раз такой случай. Вот рентгеновские снимки одного нашего раненого. Пуля у корня легкого. Видите? да. Пуля у корня легкого. У моего лу, у моего мальчика также лежала эта проклятая пуля. В общем, короче говоря, у нас тут лежит полковник Саранцев. Он танкист, очень настрадался. И мы, врачи, хотели просить вас на консультацию, поскольку у вас уже был опыт. Идемте. Где он, ваш Саранцев? Сюда, пожалуйста. Вот, посмотрите, Владимир Афанасьевич. Это еще что за чучело. Подполковник Устеменко не чучело, а врач. Ведите себя прилично, Саранцев. Не обижайте людей, которые пришли к вам, чтобы... А меня не так уж легко обидеть. Не беспокойтесь за меня, Марья Павловна. Я пойду, у меня перевязки. Так вы нам скажете? Скажу. А я ни на что не жалуюсь. Я требую, я настаиваю на выписке. но сидит пуля. Пуля. Ну и сидит. И не с такими кусками железа в ливере люди живут. Пулю вам надо извлечь. Не буду. Риск больно велик. Я тоже тут маленько грамотным стал. Наслушался. Риск, конечно, есть. Но я вам хочу рассказать одну историю. А вы послушайте внимательно. Слезливое не рассказывай. Вот если смешное, послушаю. Смешного не будет. Я не могу, чтобы ты умирал. Доктор, давайте играть. Я вам насвищу мелодию, а вы угадаете композитор. Могу, чтобы ты умирал. Ты не смеешь умирать. Я не успел. Ты не смеешь умирать. Я ничего не успел. Ты должен жить. Ты должен жить. Я не могу, чтобы ты умирал. Вы понимаете, вся история с моей операцией, которую мне не разрешили делать... ...ты еще только имеет будешь, мальчик. Ворд не виноват. Ты не Это смеешь умирать. Это просто Ты не смеешь умирать. Ты еще только будешь, мальчик. Значит, имеет смысл... Полной. Ладно. Оперируйте. Мне бы её повидать. Понимаешь, врач Я танкист. Началось... У меня времени ни минуты не было. От неё тёплые из постели вынули. Челка ее к колбу припотела. Теперь пишет, челка моя пишет, седая, выбрось свои глупости из головы. А мне смешно, честное слово, подполковник, смешно, глупости. Вот освободите мне ливер от пули, я и такие глупости напомню». Обомрет. Ладно, Саранцев, я скажу мари Павловне, чтобы они не тянули с операцией. А сейчас спите! не знал про глупости и про то, как припотела Челка. И все-таки он помог этому танкисту. Он и я. Я? Больной Савелия на перевязку. Сестра! Айчки! Аптечку надо закрывать. Мне известен случай, когда один идиот украл банку с люминалом, развел таблетки в воде, выпил и заснул навечно. Сестру судили. Понятно? Кошмар какой! Надо же такое человеку на ночь сказать, с ума с этим можно. По знакомой дорожке Далия улыбляет крыльцо Дубль два. Мимо. А мы пустышечку. Э -э -э. Ваня, Ваня, да. давай не спи. Подполковник Семенко, жена приехала. Подполковник Владимир Афанасьевич. другим ведь жены приезжают. Володечка. Вера. Ты? Я. Но совсем меня сюда перевели я отделением у вас буду заветывать милый мой это правда что ты здесь сам лечишь неужели правда вздор ну, просто бывает со мной советуется это естественно послушай тут тебя все влюблены и врачи и ранены пока я тут оформлялась окружили только разговору ваш муж ваш муж я кстати ничего не отрицала Тебе не неприятно ведь мы муж и жена муж и жена ну жена или даже на твою ну не обиусь ну скажи мне как тогда Вуха почему ты ничего не писал мучитель мой Если бы ты знал сколько я слез пролила, Веруха. Жить мы будем на квартире. Тут близко очень миленькая квартирка. Я уже присмотрела. Сегодня переедем. Хорошо? Хорошо? Хорошо. Хорошо. Хорошо. А вот и я, Володечка. Поцелуй меня. Вера, это не ты ли затеяла историю с этим очерком в газете? М -м -м. Глупый мальчишка. Что в этом дурного? Они там в госпитале все говорят о тебе, как о Боге. Это доктор Шамаре Павловне и твой Саранцев. А я ей сказала, ваши слова, дорогие друзья, моему подполковнику на шею не повесить. Напишите о нем письмо в газету. Расскажите о его подвиге. Да подвига не было. Был, был дурачок. И помни, жизнь есть жизнь. О, Господи! Как ты всегда не понимаешь самого главного? Не кричи на меня, Володечка. Вера, я получил письмо из моего родного города. Мне предлагают место главврача в больнице. Ой, больница, работа, подёнщина Если уж ехать главврачом, то в Москву. В Москве у тебя перспективы совершенно иные, а твоя военная судьба... Перестань про мою судьбу! Забудь эти слова, понятно? Иначе я скажу тебе, как это всё называется. Это твоя деятельность в последнее время. И тогда совсем плохо нам станет. Ну, как? Как? А как, по-твоему, называется организация статей в газетах? Эти пайки, это всё пакость. И ты не можешь не понимать. Ты не имеешь права не понимать. А если всё-таки не понимаешь, я заставлю тебя прекратить спекуляцию моей... Шортби, я побрал судьбой. Заставлю. Спекуляция. Володечка, что ты сказал? Спекуляция это когда в свою пользу, это когда для себя, а я? Я же люблю тебя, Володечка. Вера. Всё дело в том, что ты никого никогда не любила, даже не понимаешь, что это такое любовь к человеческому существу. Ты любишь и можешь любить страстно, только одно успех. Я понимал это. Но по вялости и по некоторым иным причинам пошел на компромисс. Так что я виноват не в меньшей мере, чем ты. И давай, если можешь больше не поднимать эту тему. Будем жить каждый по-своему. Не мешает друг другу ни в чем. Господи, как льет. Октябрь. Октябрь. 1945 года. Сколько лет я его совсем не видела. Три года. А теперь он вернулся в наш город. И я могу встретиться с ним. А зачем? Он чужой мне. Он совсем чужой человек. Отдельный И все-таки я должна его увидеть Я не могу иначе Только надо так увидеть Чтобы его не огорчить Не поставить в трудное положение Я не должна оскорбить его чувство порядочности По отношению к жене И ребенку года не торопитесь и ответьте мне прежде всего на один вопрос сколько вы вырабатываете за смену в самом лучшем случае но по-божески без хамства по-боженски без хамства в районе до тысячи сколько до 500 до 600 тоже до интересная гражданочка вы часом не из органов это не имеет значения и вам совершенно все равно езда это или стоянка Плачу чохом, так, чтобы вам не было обидно, ясно? Чохом 700. А это не наглый бандитизм с вашей стороны? Смешно. Вы на рынке хлеб покупаете? Ладно. Ленина 23. Рядом с Газбанком. Там подождем. Откуда такой шрам на лице? Солдат? Было дело. Где так паршиво заштопали? А что? Вы доктор, что ли? Нет. Но я знаю. Одного замечательного доктора. Удивительного. Он всё солдату сделает. Он никаких сил не пожалеет. Он один такой. О, вы чего, гражданочка? Немоше дело. Ой, скорее. Скорее, скорее же, вон пошел, высокий, в черном плаще, в флотский плащ, видите, без шапки. Ну, только только без ваших штучек, а то, бывает, плеснет серной кислотой, потом разбирается. Идиот, быстрее, а то упустим. Если мы его потеряем, я умру. Правда. Не денется поразить никуда ущу гражданочку не переживайте мне только смотреть только смотреть мне бы только видеть его понимаете только не упустите шофер миленький дорогой не упустить я знаю он в бывшей онкологической клинике идет к институту вот туда пожалуйста будьте такой добренький не упуститегада такую девушку истязает нет что вы он удивительный это я, а я во всем виноват я негодяйка Я ничтожество и дрянь. Это меня задавить надо. Меня, понимаете? Тебя? За у тебя-то? Остановился. Теперь мимо него. Вот к тому столбу. И мы там остановимся. Видите, столб телеграфный. Яма здесь, черт их дери. Суродовали землю, фашистилки. Вы видите его лицо? Видите? Он же этих развалин даже не замечает. Он-то видит, что будет. Ничего для него нет. не развалин, ни дождя, ни усталости. Ничего, кроме дела, которому он служит. Милый, мой единственный, дорогой, Мой человек